Место действия. Общежитие группы «Корона». Кухня. Время действия. Утро. Группа проснулась, слегка умылась и завтракает. Сижу. Кушаю. Никого не трогаю. Не пристаю. Не умничаю. Меня вообще нет. Отстаньте все от меня. Вчера был офигеть какой стремительный день. Как с утра понёсся, так до вечера и не останавливался. Неожиданно я стал главным действующим лицом сразу в нескольких скандалах и, судя по тем сообщениям, которые со своего планшета иногда вслух зачитывал для всех Кюри, наблюдая за развитием событий, масса, просто масса народа в Корее желает, чтобы я сдох. Причем для меня так до конца и не ясно, что я им всем такого сделал. Ну, SNSD ладно, как-то можно понять, тем более, что мне объяснили, хотя я этого не просил. «Ты не можешь говорить, почему именно тебе не нравятся твои санбэ по профессии», сказала мне Кюри, уча жизни. «Ты либо говоришь, что ты их фанатка, либо они тебе нравятся, но ты по ним не фанатеешь». И все. Критиковать старшего – это значит выказать ему высшую степень уважения. Это я и так знал, можно было и не разжевывать. А потом она пристала ко мне с вопросом, «Какого лешего я этого не знаю?». Все мои попытки объяснить, что это была абсолютно частная беседа, не нашли у нее никакого понимания. Впрочем, как и у других участниц моей группы. В их глазах я допустил грубую ошибку, которую даже непонятно, как исправить. Вроде даже и никак. Если только на колени встать. Но пусть они с этим вставанием идут в... Куда хотят, короче, пусть идут. Ладно, с Саши, допустим, ясно. У них самое большое количество фанатов в Корее, и по всему миру тоже. Значит, соответственно, и число фанов неадекватов у них тоже больше. С этим понятно. Но вот чего фаны Stars Junior и Bang Bang возбудились? Вот это уже здравому смыслу не поддается от слова совсем. Пишут, что Юнми, то бишь я, вел себя неподобающим образом по отношению к их светлоликим оппочкам. Был, опять же, неуважителен. И вообще, мне следует знать свое место. Это так, общая выжимка после прочтения Кюри в сообщении с разных чатов. Наш официальный чат, как начал вчера крутиться, так до сих пор и не остановился. Как они там что-то разбирают в этом потоке? Или уже просто пишут по приколу, а на ответ им пофигу? Наверное, так оно и есть, поскольку разобрать что-то в этих непрерывно летящих по экрану предложениях невозможно просто физически. Одни фаны хотят от меня извинений, другие, чтобы меня выгнали из группы. Некоторые желают, чтобы меня выгнали вообще сразу отовсюду и забанили навсегда, поэтому собирают крестовый поход против камбэка короны. Не понимаю столь внезапно высокого уровня агрессии в отношении своей персоны. Вряд ли будет правильным назвать меня бессеребренником, но я всегда старался хотя бы придерживаться разумного принципа сосуществования. «Живи сам и давай жить другим», Вон не так давно замутил вопрос Сунын. Разве то, что в эти экзамены вообще никто не самоубился, ничего не значащая фигня? Почему об этом не вспоминают? По тренделе нация объединилась и разошлись. Скандал, в котором выясняют, как именно кто кого обозвал, всем гораздо интереснее. Я, конечно, знаю фразу «не делай добра, не получишь зла». Но чисто так, в ее академическом приложении. А сейчас, похоже... Она ко мне прикладывается в практическом приложении. И считаю, что это очень несправедливо по отношению к человеку, который, пусть это даже и не скромно прозвучит, уже кое-что сделал для общества. Пишут, что Агдан тренировалась быть профессиональным убийцей. Сообщает еще одну офигительную новость Кюри, смотря в свой планшет. Подавившись от неожиданности йогуртом, рядом закашливается Барам. Озадаченно смотрю на Кюри, соображая, когда это я успел. И ожидая, что у нее будут еще подробности, которые помогут мне это сообразить. «Вчера вышло кулинарное шоу, где ты кидала ножи», – подняв на меня от экрана глаза, объясняет Кюри. «А, это». «Что за шоу?» – спрашивает Инджон. «Я не видела». «Вот», – говорит Кюри, сделав пальцами на планшете пару манипуляций и, поворачивая его экраном ко всем, объясняет. Она отдельно в нем участвовала без нас. Шоу длинное, так что я сразу поставила то место, где Юнми кидалась ножами. За минуту просматриваем предложенный к просмотру момент. Кюри делает повтор. Группа молча возвращается к еде. Похоже, все несколько шокированы увиденным. 357 тысяч просмотров за сутки. Как ни в чем не бывало, сообщает Кюри подробностей о выложенном вчера видео. Сколько! – изумляется Барам. «357 тысяч», – спокойно повторяет Кюри, смотря в планшет. «Офигеть!» – ошеломленно произносит Барам и переводит взгляд с Кюри на меня. «А чего так много?» – поочередно смотря на всех, непонимающе спрашивает она. «Наверное, фаны Старс Джуниор, Бенк Бэнк и СНСД постарались», – высказывая предположение, объясняет ей Инжон. «Пока искали, к чему еще придраться, число просмотров и накрутили». а, -а, -а понимающе кивая, произносит барам. В комментариях к видео спорят, снова уткнувшись в планшет, сообщает Кюри, кто именно Агдан? Инопланетянка, воевавшая в космосе, северокорейская шпионка или японская ниндзя? Мля, вот идиоты. А вот есть еще версия, восклицает Кюри, найдя еще интересного. Она дух королевы, обученной тайному искусству фехтования. Все, кроме Кюри, опять дружно смотрят на меня. Пф, что я должен им сказать? Что все вокруг идиоты? Если им это нужно обязательно от меня услышать, значит они тоже идиоты. Индиферентно пожимаю плечом и молча берусь за следующий малокалорийный хлебец-крекер, собираясь намазать его плавленным сыром и употребить вовнутрь себя. Агентство SM Entertainment выложило фотографии в доказательство того, что дом, приобретенный АйЮ, Приобретен для ее личного использования, а не с целью перепродажи. Читает Кюри следующую новость, так и не дождавшись от меня комментария по поводу «Who is Miss Yunmi?». Она опять поворачивает планшет экраном ко всем и показывает фотокомнат, в которых есть вещи и музыкальные инструменты. «Ну и кому это еще интересно?» Мельком глянув на фото, спрашивает Инджон. «Завтра об этом все вообще забудут. Сейчас появилось более интересное занятие». «Травить нашу группу!» Основатель и президент агентства SM Entertainment, господин Чо Суман выразил негодование по поводу происшествия, случившегося несколько дней назад, и пообещал сурово покарать преступников. Как сообщает агентство, неизвестные, используя компьютерные методы взлома, похитили видеозапись закрытой вечеринки, на которой происходило празднование дня рождения АйЮ. Неизвестные распространили похищенные ими видео в сети – что привело к возникновению конфликта между сообществами фанатов агентства SM Entertainment и Fan Entertainment. Так как на видео показан момент, где самая молодая участница группы Корона со сценическим именем Агдан, владельцем группы является агентство Fan Entertainment, подвергла резкой критике работу своих санбе из группы SNSD. Прекратив читать, Кюри поднимает голову и смотрит на меня. «Все смотрят на меня». Вот я не помню, чтобы подвергал резкой критике. Хоть убей. Что они там выдумывают?» Опять пожимаю в ответ плечом. «Я же говорила!» – восклицает Инджон. В разговоре с корреспондентами господин Чосуман сообщил, что не считает слова Агдан, сказанные о группе СНСД, критикой в их адрес. Он уверен, что это не скажется на дружеской атмосфере общения между агентствами. Господин Чосуман сообщил – что в ближайшее время у его агентства запланированы совместные проекты его лучших исполнителей – IU и SNSD с группой «Корона». Подробности президент Чосуман не уточнил, сказав, что это будет сюрпризом для всех поклонников этих артистов. Кюри, видимо, уже устав, заканчивает чтение. «Вряд ли это поможет, но хоть что-то», – мрачным голосом произносит Инджон. «Главное, чтобы президент Сенхен не отменил промоушен в Японии», – говорит Барам. «Похоже, этот камбэк мы запомним навсегда», – делает прогноз на будущее Хью Мин. «А что, другие уже забыли, что ли?» Про то, что будут совместные проекты с СМ, вчера я услышал и от Сенхена, и от Айю. Айю, оказывается, звонила, пока я был занят. Она набрала сунок, сказав, что не может на меня выйти, и попросила передать, чтобы я ей перезвонил. Я взял свой телефон у Юне, посмотрел. Да, действительно, был звонок от Айю. Спросил Юне, почему она мне не сказала. Та ответила, Санхён не велел. Он решал вопросы еще с Уманом, сказал подождать. Вот так вот. Все лучше меня знают, чего мне лучше. Один я, дурак, никак не соображу. Чего же это мне нужно? Я уж не стал ничего говорить Юне. Санхён всех вчера хорошо пропесочил. Менеджеров отдельно, нас отдельно. Менеджерам, похоже, досталось больше, чем нам. У нас скоро камбэк, группу драконить особо не стоит. А менеджеры, чего с ними миндальничать? Им на сцену не выходить, так что переживут. Короче, перезвонил я Аю, она оказалась на связи. «Не верь тому, что говорят», сказала она мне. «То, что я слила это видео, это неправда, я этого не делала, я таким не занимаюсь». Но поговорили мы с ней, обсудили ситуацию. А ее сказала, что популярные артистки, какими бы замечательными они ни были, постоянно получают тонны ненависти от нетизенов. Это было и раньше, и сейчас. И, наверное, будет так и дальше, потому что никто не знает, что делать с людьми, которые, распоряжаясь самыми современными технологиями, до сих пор не научились элементарно дожидаться фактов, прежде чем кого-то обвинять. В общем, мы с ней не поссорились, и я этим доволен. А ее понравилось мне как профессионал и просто как человек, с которым приятно пообщаться. В конце разговора она сказала, чтобы я звонил, если мне вдруг потребуется поддержка, словом там или делом. Для меня у нее всегда найдется время. Я пообещал звонить, не стесняться. На этом мы и расстались. Вот она мне и сказала в разговоре, что мы вместе будем что-то делать агентствами». Возможно, идея неплохая, трудно так сразу сказать, что из этого выйдет. Посмотрим. Но работа с профессионалом будет только плюсом к опыту, чем бы идея там не закончилась. Наверное, все же не стоит читать подобные новости в самом начале дня. С вопросом обращается Кюри Суньон. «У нас сегодня много сложной работы, и лучше сосредоточиться мыслями на ней, чем следить за развитием скандала. Плохие новости портят настроение». и трудно быть после них безупречным. А нам сейчас как раз нельзя совершать ни одной ошибки. Мы попали под очень пристальное внимание. Кюри, я тебя попрошу, не читай больше эти новости, хорошо? Что же теперь, умереть в неведенье?» Озадаченная неожиданной просьбой спрашивает у нее Кюри. «Давай ты будешь делать это после камбэка», предлагает 50-50 вариант Суньон. «Вот у меня лично настроение упало, а нам сейчас ехать на съемки». Как я буду там улыбаться после таких новостей? Хорошо, Кюри? Хорошо, подумав, кивает Кюри. Я буду только иногда заглядывать в сеть, а говорить, что там пишут, никому не буду. Спасибо, Кюри, благодарит Сон Йон.